Глава 13. Малькольм и компания. Стоит выйти на площадку, в некотором роде расчищенную от стоящих воинов, Малькольм сразу обращает на меня внимание. Мир сужается до незримого тоннеля между нами, где все прочее лишь фон. Даже месиво из звуков ушло куда-то за кулисы, будто я под воду нырнул. Если не брать в расчет, что он габаритами в полтора раза больше среднестатистического прокаченного кошака, то выглядит вполне привлекательно. Я бы сказал, вообще красавчик. Лицо точеное, как скульптор слепил. Глазища светлые, похоже голубые, ну а тело, соответственно, как у мистера Олимпии в квадрате. Секунды три изучаем друг друга, пока сближаюсь, а тут замер, видимо, оторопев. Секиру окровавленную в землю уткнул. Вся из сплошного золота, рукоять затемнена. Ловлю себе на мысли, что даже хорошо, что он отвлекся на меня. От его бандуры не гибнут бойцы хотя бы эти секунды замешательства. Его замешательство? Нет, теперь уже моего. Слева и справа от него встают еще по Фелису. Пусть чуть поменьше, но тоже непростые, судя по экипировке. Один на льва, мордой заросший, смахивает в кольчуге золотой с ног до головы, щитками на плечах круглыми и мечом огромным. Второй весь в броне, граненой с копьем. Малять, еще один счастливый обладатель нанотехнологий. Спасибо, что башка не покрыта. Морда, довольная, в крови скалится. У, тварь! Похоже, они здесь втроем основной шороха и навели. Два генерала и их высший. Надо же, не только я врываюсь во вражей массы, но и эти... Площадка, куда вышли с трупами и двумя ползущими упырями-недобитками, которые вдруг ожили и поползли прочь. Вполне годная, ровная арена для боя с обрывчиком с одной стороны и скальным срезом с другой. Справа от меня встает горой с мечом на плече. Честно не ждал, но рад ему. «Мой справа», — заявляет слишком уж обыденно, накивая на генерала вампирского в кольчуге. «Левого пса в чешуе на себя беру». Говорит сухмылкой Вебесида, которая обозначается с другого плеча. Друзья мои сил придают. Сжимаю рукояти мечей уверенней. По сторонам быстро зыркаю, как бы не выхватить, но бой уже сместился ниже и дальше за спину, будто все вдруг решили нам не мешать. Ну, или почти все. «Малькольма, никто не хочет взять морды?» Спрашиваю с горькой усмешкой. «Я попробую», — раздается звонкая за Вебесидой. Так, блин, Лиен выглядывает из-за бедра растрепанная, половина лица в брызгах черных, глазищами стреляет перепуганными, но с прочей массой не отступила. «Вали отсюда, это приказ!» — шеплю на нее, не подавая вида уставившимся на нас упырям, что благополучие этой фелиски меня особенно волнует. «Так, детям большие дяди фелисы не игрушки», — добавляет Веби и отодвигает бывшую принцессу за свою спину. «Хвосты наши прикрывай, мелкая. Если пёрну, не жалуйся!» Умеет же Каталютка разрядить обстановку. Если выживем, что ей про Узимира сказать? войска то его снелли к нам так или иначе присоединиться. «Хочу схватить золотовласку и телепортировать километров на двадцать отсюда. Да всё, время на раскачку кончилось». Полюбовавшись на нас немного, здоровенный Малькольм двинул впереди своей компашки. От каждого его шага мощнейшая вибрация по земле передается, будто тиранозавр сейчас из-за камней выйдет, обламывая нам все. Мои соратники реагируют мгновенно, бросаются в рассыпную, выбирая своих противников. Замедляю время. После интенсивных боев с серьезными замесами и врывами в толпы ресурс ограничен, поэтому только в самом необходимом случае теперь допустимо. И это как раз такой. Перехожу в максимальную боевую форму, Взвожусь как пружина. Копье Гелока уже в руке, И я пускаю его, вложив всю массу Имеющейся свободной брони И придавая колоссальное ускорение. Пика летит точно в горло, И никуда он не должен деться. Грозный кошак, превратившийся в статую, Не движется, полей замедляющих нет. Острие вот-вот вонзится, А у меня мышцы забиваются уже Как от последних подходов в зале. Возвращаюсь в нормальный режим и слышу ошеломляющий звон, аж в мозгу вибрирует. Искры фонтаном сыплются нам всем на головы, будто мы в плавильный цех попали. Копье, отскочив, улетает вниз в толпу упырей. Слышны звериные вопли. Малькольм как шел, так и идет на меня дальше со скалом. На шее блеснуло черное и всосалось в смуглую кожу. «Золотая броня, только уплотнившаяся до черного», «Сюрприз, конечно, неприятный. Очень неприятный. И как его достать?» «Испепелить камнями не могу. Второй камень Янелли вернул на время. Успела спрятать или нет? Если вытяну, могу ее подставить. Как дальше Арава себя поведет, одному только дракону известно. А мне они нужны. Очень нужны, как оказалось. Твою дивизию не руче же ковырять!» Зазвенела сталь, первой ввязалась в драку Вибисида, эффектно наскочив на генерала с копьем, что из сплошного синего металла. Горой с другим только примеряются. «Это был твой лучший удар?» спрашивает Малькольм мощным басистым голосом, от которого мурашки катаются по телу, и дух перехватывает. Рот с клыками здоровенный, голову спокойно оттяпает. «Так, млять, без паники!» продираю горло. «А это была твоя лучшая армия?» Киваю на несколько обезглавленных трупов фелисов неподалеку. «Ты проигрываешь, но не хочешь видеть этого», — отвечает высший. «Достойный, гордый и глупый носитель камней дракона». С этими словами он заносит свою секиру с такой легкостью, словно она пушинка. Похоже, технология, как в мече Сируса, что Нелли достался. После того, как увидел, что стало с лошадью и одним рыцарем, блок выставлять и в мыслях нет. Поэтому рванул в сторону с линии атаки. И как так вышло, что в самый последний момент сам не понял. Будто лезвие неожиданно телепортировалось, чтобы меня достать. Не успел вдохнуть, уже в мою сторону секира несется, смазываясь в воздухе. И этот еще орет бешеным ревом, нагнетая. Перехожу в режим ускорения и только так успеваю блокировать, выставив оба клинка на свой страх и риск. От удара мои ноги отрываются от земли. Пока улетаю к хирам в своей третьей стадии боевой трансформации, размышляю о том, что секира у него просто огонь. Она словно уходит в иное измерение и выныривает перед целью крайне неожиданно. Телепортируюсь в воздухе, чтобы больно не упасть. Ногами на землю встаю позади. Верзила резко разворачивается. Он удивлен моему маневру, но тут же атакует вновь. Рубит сверху, ухожу перекатом. Лезвие в грунт вгоняется почти все Разлетается щебень, куски норовят прямо в глаз. ви би бьется со своим генералом, как бешеная. Атакует в прыжках по выбрасываемому копью, как циркач по канату ходит. По башке в шлеме, который тот спешно нарастил, ногами лупит, будто каратист. В общем, держится. Горой бьется со вторым, но видно, что сдает, постоянно отступая. Меч у моего кошака слишком простенький, да и чувствуется усталость. Поэтому попутно являю здоровенную плиту над шевелюрой его противника, которая сразу же и припечатывает к земле. Лиен мелькает за ними, скачет, как на пружинах, и визжит вдобавок. Дерется еще с кем-то на подступах, головы летят. Вот же коза юркая и непослушная. Пользуясь случаем, горой рвется на лежачего врага, а меня отвлекает на себя главный упырь. Раскручивается с секирой, превращаясь в смертоносную карусель, идущую смерчем навстречу. Долблю в него шары огненные, один за другим, пять штук. Вспыхивает золотой экран, об который снаряды и рикошетят. Один чуть не цепляет вебесиду. Второй летит прямо в горое, но я успеваю явить ледяной заслон, куда сразу и врубается его противник, разнося стену в мелкие ледышки. Быстро же он поднялся. Не зная, как лучше справиться с этим вихрем, отступаю, выставляя стену льда, которая разлетается в мгновение ока на его пути. Выставляю потолще, разносится в ледышки и вторая. Замораживаю площадку перед ним. Ноги высшего доходят до льда, и волчок улетает к чертовой матери вниз с обрыва прямо в вихре своем и уносится, придурок, на головы своих же филисов. Так с этим временно разобрались. Мчу на помощь горою. Генерал его повалил и надавил всей массой. Теперь идет борьба на скрещенных клинках, где моему соратнику, вероятнее всего, не выкрутится. Собрался уже время замедлить, чтобы покромсать наверняка, а на него, откуда ни возьмись, Лиен взбирается. Ногами и руками вцепляется, как обезьяна. За руку с мечом берет, чтобы убрать от нашего». Пользуясь заминкой, горой высвобождается и отталкивает его в сторону. Генерал валится на бок, Лиен его сзади держит ногами мощными, обхватив, и тем самым не давая свободно двигаться. Теперь мой кошак начинает давить сверху, а тот защищается. И, к сожалению, силища хватает, чтобы постепенно перехватывать инициативу, поэтому подскакиваю я. Отвожу руку, покрытую броней, коленом прижимая, рублю по ней, только ромбики разлетаются с искрами, и кричит упыристошно. Отделяю конечность с третьего удара. Сильный упырь, но уже уставший. Достается больше всех лиен. Кровь черная, вампирская, ей все лицо заливает, а это и рада. «Крис, осторожно!» — визжит вебесида, и я тут же замедляю время, чтобы спокойно разобраться. «А, ну понятно. Ничего особенного. Выше на меня сверху летит в замахе. Быстро же он в бой вернулся, гадина. Вот только уйти уже не могу, потому что он и моих зацепит». Являю портал и перемещаю девушек в другой конец площади. Приходится вместе с раненым генералом. Золотая секира встречает землю. «Дерись, как мужчина!» — ревет малькальм, уже со стороны. Тем временем в сапог вцепляется безногий вампир. Еще один нападает на Гороя, но часть его черепушки срубает Лиен. Потерявшийся немного генерал получает от Лиен следом по шлему, но здесь ее клинок бессилен. «Помогаю я». Рубанов по второй руке генерала, которая осталась висеть на соплях, иду встречать Малькольма. Надеюсь, теперь они с ним справятся. Попутно любуюсь вебесидой, которая в стороне со своим бьется, но кажется, что уже издевается. Умудрилась отобрать у генерала копье и орудует им, пробуя попасть тому, похоже, по яйцам. Хвост отрубила до кучи. «Призываю копье Гелока, пока он снова крутиться не начал». Прицеливаюсь в грудь, бросаю с разгоном максимальным и весом уже почти всей брони, что у меня есть. Примерно с такой силой я и раскалывал стеклянную реку в градире. Три метра до цели. Полтора. Экраны никакие не вспыхивают, в замедлении, что вечность. Остриё касается груди, прямо межгранитных гранитных грудных мышц устремляется. Возникает броня черная вместо кожи, но пика входит на этот раз. Ведь деваться некуда. «Вашу мать! Вошла лишь на два сантиметра!» Вышел из замедленного режима, чтобы убедиться. Моля, все. Дальше не прошла в тело. Второму Марулу на наброня не помогла, хотя вроде пыталась. И сколько же звенев у этого? Раз в пять больше. И тем не менее Малькольм ошалел, явно не ожидая даже такого. Попятился, ухватившись за воткнутое копье. Вырвало остервенело, сжал копье, которое вдруг в руке отчаянно задрожало. «Стал рассматривать с интересом. Хераси силища! Там же веса килограмм восемьдесят, а он его как тросточку взял. Я ж туда и черную броню с костюма своего перелил, вот и стою теперь, как дурак полуголый, в тонкой чешуе на паху и сиськах». «Неблагородный червь с копьем непутевого генерала Баргула», — прокомментировал высший, даже не обращая внимания, что из раны черная кровь полилась чести выбрать свою кончину тебе не дано продолжая держать мое копье на выбрасывает свою секиру думал я что не достанет а зря метра на четыре от себя махнул отпрыгиваю со спиной колесом лезвие по броне на животе чиркает из за того что броню в копье перелил в теле теперь такая легкость может начать как веби по стенам и потолку бегать только приземлился и земля передо мной взрывается Если бы не наскоро созданный из нано-золота шлем, песок, камни, все в башку летит. Еще и ударной волной метров на пять отшвыривает, прямо в вебисиду. Кожу щиплет, знатно посекло. Твою дивизию, похоже, каталютка меня и ловит, вместе падаем. «Какой ты тяжелый! кряхтит на земле. «Если учесть, что на мне все же килограммов десять лишнего, то да. Спасибо, конечно!» Говорю и вскакиваю, поспешив блокировать наскок генерала, который решил воспользоваться ситуацией. Соскоблив ромбиков двадцать точными ударами клинков, бью его ногой в рыло и тут же валю с перекатом от наскока Малькольма. Этот гад применил, похоже, магию земли с вихрем. Вокруг все трупы разметала. Досталось и лиен с гороем. Лежат, отдыхают. Судя по змею и хвостам, живы. Вебесида в другую сторону перекатилась и прыгнула на скалу. Побежала по ней, как Тринити в Матрице, прямо на залетных вражьих-лучников, решивших высунуться. лечо на Малькольма уже в ответ, ибо задолбал уже. Быстро работаю клинками, которые, легко минуя все блоки, скользят по телу и живой броне. Только искры летят. Куда ни бью, всюду она. Без тяжелой брони в боевой трансформации даже легче. Скорость в разы выше, а силы вкладывать даже проще в удары. Как сблизился, секира его стала бесполезной. Понимая это, Высший отбрасывает ее и пробует меня схватить. Клинок мой хватает прямо за лезвие и легко вырывает. Да он как робот. Хват, как у гидравлического пресса. Еле увернулся и за спину ему зашел. Задница мне в нос дышит. Мля! Хвостом хлестнул мне по щеке, я чуть не потерялся. По спине вскарабкался на плечи к башке, клинок на горло и тяну. А перекачанная верзила крутится, пытается меня достать. Кольчуга с мышцами мешает. Да и одной рукой он все делает, второй копье моё не отпускает, зараза. Елозит по броне лезвие клинка Сехмет, как по стальной газовой трубе. Уклоняюсь от захвата, повис, ухватившись за клинок обеими руками. Мысль пришла вдруг шальная, а если попробовать переманить себе его золотые звенья? Взбрыкиваю, снова на шею взбираясь, за волосы кудрявые перехватив. «Но, пошла! Эй!» стебусь над Высшим. «Совести нет! Слезай и дерись!» — ревет в ответ Мальклем, пытаясь ухватить. Касаясь каменной кожи ладонью, сосредотачиваюсь. Секунду назад холодная, она становится горячей, почти обжигая. Взываю мысленно к золотым звеньям, рисуя их в сознании и представляя, как они перетекают ко мне. Чувствую что-то, холодок пробежал по руке, тяжесть навалилась на кисть. Вероятно, почуяв неладное, Высший внезапно бросился вперед с рывком и стал перекатываться. Я бы собрал все своей спиной и припечатался к грунту под весом нескольких тонн, но успел в замедленном режиме оттолкнуться и телепортироваться в сторону. Восемь звеньев у него спер. Они с удовольствием перетекли, добавляя мне на тело защиты. Кувыркнувшись, Малькольм поднялся и, развернувшись, посмотрел на меня с подозрением. «Почуял?» если только легкость в теле, судя по всему. К его телепортировался. Ухватил за рукоять и охренел. То ли к земле примагнитилась намертво, то ли веса в ней килограммов под 200 Что-то кольнуло в пальцах от соприкосновения буквально через несколько секунд, и меня осенило. Да эта секира вся из золотой наноброни сделана. Щамлять! блядь! Только сосредоточился и даже успел вытянуть два звена, высший снова своей магией земли бьёт. Дуновение учуев, сразу замедляю время, но не на максимум, ибо ресурс на грани истощения. Ускорившись вдвое, являю граненый щит, и, выставив его, улетаю, в принципе, еще дальше. От ударной волны контуры уносят меня слишком быстро, не успеваю состряпать портал. Мля, падаю больно на этот раз, споткнувшись уже на подлете от труб и впилившись дальше спиной в валун. Тем не менее, быстро очухавшись, взываю копье Гелока чтобы вновь покрыть себя моей неуязвимой броней, А хрен! Малькольм все еще его в руке держит, зараза. Вижу высшего метрах в десяти с ним. Дрожит пика из сверхпрочного стекла отчаянно, но выбраться из тисков не может. Телепортируюсь к нему вновь, из вредности хочу хвост оттяпать, а он не режется, собака, только шерсть соскоблил. Дальше золотая броня защищает». Увернувшись от собственного копья, которое Малькольм выбрасывает с разворота, снова лезу на противника и тяну звенья. Все быстрее и быстрее. Три, пять, десять. Малькольм резко бросает копье и хватает меня уже ловко прямо за руку. «Попался червяк!» смеется победно, сжимая так, что глаза из орбит лезут, а кости трещат. Второй еще перехватил прямо за шею сзади, выставив перед собой, словно куклу, поиграться. Примерно так себя и чувствую, но соприкосновение с кожей есть, и я продолжаю тянуть звенья из упыря и утолщать эту самую шею. Можно вырваться с порталом, но пока я, пользуюсь случаем, лишая противника на набрани по чуть-чуть. Твою дивизию. Трещит по швам каркас. Гнется золото даже в плотном, черном состоянии. Копье Гелока призываю и резко облачаюсь в броню, прерывая контакт и давая некоторое облегчение телу от десяти долбанных атмосфер давления. От излишней и непривычной теперь массы самому не по себе. А малькальму хоть бы что. На весу держит и сдавливает вместе с броней. Еще пасть раскрыл с острыми зубами радостно, но тут же закрыл и посмотрел вниз с интересом после неожиданного звона и писклявого боевого клича. А там Лиен прямо по ноге ударила мечом в низкой стойке со стремительного рывка. «Что ты делаешь, дура?» — кричу на нее. Я готов был уже в турбину врубить этому уроду прямо в лицо. Но из-за златовласки уже никак. Подпалю и дурочку. Еще два удара она делает, и Малькольм хватает ее меч, резко опустившись. А дыреха упала на спину и не хочет его отпускать. «Какая маленькая!» пробасил Малькольм с удивлением. — Но такая смелая или умалишенная смертная? — Нет, смелая, — заявляет Филиска. А ну отдай! И Криса отпусти, пока цел! — Как скажешь, маленькая Филиска. Выдаётся с усмешкой Малькольм и, послушно отпустив меч Лиен, перешагивает её и идёт дальше со мной. А то я уж готов был замедлиться из последних сил. Высший девочку пожалел? Он ведь мог её просто раздавить. Три шага со мной прошел к скале, зачем-то потащив. Турбину врубаю прямо в рожу. Морду здоровенную обдает, как от легкого ветерка, но ресницы бровей, как не бывало. Все точками красными до кожи затлело. Белые кудри тоже оплавились. Высший руку вытянул и меня тут же в землю вбил, но дернулся назад, резко не успев коленом прижать, как, вероятно, задумал. Над его головой показалась выби, которая, недолго думая, «В ухо ему кинжал вогнала по самую рукоять, и прошел ведь?» Упырь с подпаленной Хари зарычал лишь и на нее обернулся, даже вынимая клинок легко и без страданий. «Героиня Вита нападает со спины», произнес Малькалем с укором и блокировал несколько ударов меча прямо голыми руками. Не теряя время, телепортируясь очередной раз к Сикири, пробуя ее разобрать по звеньям и перенести все золото в копье Гелока пока вебесида его ловко на себя отвлекает. Вижу генерала, она своего уже обезвредила. По земле у обрыва с собственным копьем в глазу катается. Вот-вот упадет. А не добила, похоже, из-за меня. Бросилась на помощь. Второй генерал готов, но рядом с ним горой лежит и почему-то не встают. Телепортируюсь туда, Лиен почти одновременно со мной рванула с видом ошалелым. Проверяю пульс. Фух, горой еще дышит, просто без сознания. Лиен вскрикивает и валится. Стрелы в землю втыкаются рядом и по спине моей рикошетят. Твою мать! Упыри залп дали! Уже и толпа вампиров все рвется. Похоже, со второй волной свежие силы. Ни Фелисы, ни суккубы. Обычные стрелки. С бешеным сердцем ринулся к малышке Лиен. Кровью захлебывается. Стрела легкая пробила, наполовину вышла из груди. Понимая, что первым делом нужно хотя бы затянуть раны, чтобы не истекла кровью, а потом уже тащить стрелу. Касаюсь ручонки, ослабшей и холодной. «Крис, прости... Ах, прости, что подвела!» Блеет, пока вливаю свои магические силы, отчаянные с зудом на затылке. Медленно, но ткани сходятся. Кровь не льется уже ручьем. Это временная мера в полевых условиях. Гороя быстро подгребаю, чтобы эвакуировать всех вместе. Земля сотрицается все ближе. Малькольм, отбиваясь от вебесиды, как от бешеной кошки, рвется сюда. Назад, низшие! кричит гигант, неизвестно кому. И лезет под очередной залп своих же соратников, закрывая нас собственным телом. Закрываюсь я ледяной стеной от греха. Вэбей сюда! Кричу, чтобы и ее забрать. Да поздно. Каталютка отрезана, вампиры со всех сторон лезут. Эти явно неподчиненные Малькольма. Фелисы послушно не лезли, а этим плевать. Благородный высший попался. «Некогда соображать. Телепортируюсь к мамке севера, хватаю сзади прямо за сиськи, чуть не выхватывая по причиндалам за то, что срываю к херам лифчик». «Извини, обозналась!» — кричит вебесида в процессе, тряся голыми сиськами и зарубая очередного залетного упыря из людских особей. «Переношу к раненым, чтобы всех вместе телепортировать, а там Малькольм прямо над Лиен Навис опустившись. Та смотрит на него, ожалил их глазищ, не отрывая». Высший оборачивается на меня сразу. Уже все лицо восстановилось. Брови, ресницы, волосы. Снова красавчик на меня смотрит, с какой-то печалью. С холодеющей грудью являю черный лук. «Посмотрим, сука, как броня защитит твои глазки!» Веби в стойку стала для рывка. Высший руку выставляет вперед, ввергая меня в ступор, да и сиду в некоторое замешательство. «Маленькая Фелиска будет жить!» выдаёт негромко Малькольм. «Забирай ее. Наш бой окончен». Поднявшись, отступает. Ни секунды, ни медля подскакиваю к Лиен и недоумеваю от того, что вижу. Ни стрелы, ни раны. Только хлопающие два океана недоумевающих глазищ. Разбираться некогда. Образую большой контур вокруг нас в мгновение ока и эвакуирую на третью позицию в двадцати километрах отсюда. Прямиком в новый госпитальный пункт, где уже все забито нашими ранеными. Две минуты передышки, воды попить и выдуть энергетически первую попавшуюся лошадь. Даже Райна не успевает до меня добежать. Рвусь обратно на поле боя, переместившись на основную правую высоту. Крис, а я... Последнее, что слышу перед скачком. Блин, точно, Вибесиду взять забыл. Войска еще держат оборону на ставке Галактиона, но уже на последних рубежах, и это единственная высота, еще не сданная врагу. Батареи и катапульт швыряют снаряды во все стороны. Ольви с адептами на первой линии десятки вампиров со склона сметает. Бронированные копейщики стеной стоят. Лучники огненными стрелами работают. Гарпии летают, поливая всех бензином и мочой. Три обгорелых гигантских туши Хагра, чуть ниже по спуску, сбавили всякую спесь в этом направлении. Вампиры валят в обход. В низине у реки враг остановлен новой хитростью. Мы там крови домашнего скота разлили столько, что вампиры с ума сошли и забыли про всякое наступление. Туда и вдарили следом и лучников и катапультами, накрыв оба берега. Моя ставка сдана. Полыхает все, будто день наступил. Под натиском пяти огромных хагров войска отступают в низину дальше, заманив побольше тварей на высоту, которые уже разоряют оставленную артиллерию. Под угрозой окружения армия уходит в низину к реке. По заранее подготовленному маршруту все уцелевшие войска спускаются и отступают под прикрытием тирской конницы. Вампирские гарды продолжают наступать с равнины, уплотняя атаку и наращивая успех. Не встречая более наземного сопротивления, твари заполоняют все и начинают сбиваться к руслу меж холмов, чтобы нас преследовать. Летаю сверху, поливаю снарядами, жгут варей. По мне даже не пытаются стрелять, давят своим мертвым мясом. В воздухе витает столько вонючего смрада и пепла, что даже в полете кашляю, но все контролирую, подавая сигналы. Действуем по намеченному плану отступления, но три гарды тирской конницы совершают маневр по большому кругу, обходя фланговые высоты с обеих сторон. Свежие гарды вампирских лучников и пехоты идут к высотам стройными коробками. Отвлекаю на себя огнем и даю возможность легкой коннице вдарить по флангам. Волна наступления в семь вражеских горд толщиной прорезается нашей конницей, как ножом по маслу. Тирцы не ввязываются в бой, их и так потрепало. Кому успевают срубить головы на ходу, кого просто сбить с ног, и этого достаточно. Проредив волну и замедлив продвижение наступления, конница уносится прочь. Так мы немного сбавляем темп преследования наших отступающих войск. Последний сюрприз в этой битве ждет вампиров через два километра марша по берегам реки. Узкое место с некогда большим обвалом идеально подходит. Здесь установлена баррикада из дерева и камней, которую так просто не обойти, и рассчитана она на оборону одним лишь бойцом — мной. Когда основная масса войск преодолела барьер и двинула ускоренным маршем, я стал кружить над стеной, отбивая последние ручейки наших бойцов, не успевших вовремя сойти с позиций. В этом помогают и гарпии, пикируя на передовые отряды неприятеля. Но никто не геройствует и не остается со мной биться насмерть, ибо я отдал приказ. Одним из последних наш отряд тяжелой конницы мчит грузно вдоль реки под градом вражеских стрел, которые летят к ним аж за сто-двести метров. Здесь и Галактион вместе с Ревеккой. Почему она с ним? Могу только предполагать, что раненый был серьёзно. Мдя. По броне и видно. Нагрудник треснул, наплечника одного нет, ткань сорочка виднеется, потемневшая от крови. Хорошо ему досталось. Словно капитан тонущего корабля, Галактион покидает его последним. «Крис, держимся!» ревет герцог, увидев, как я на стену приземлился, которую они только миновали. Прикрываем отход последних. Нечисть скапливается вдоль русла реки, стараясь не сильно-то и купаться. До последнего жду. На сердце неспокойно, и ты с воительницами не увидел в числе отступающих. Хотя с такими массами войск мог и пропустить. Может, они раньше ушли? А если все еще там? Воительницы орудовали на моей ставке левого холма, там, где и Рокон. Кошак тоже пропал куда-то, я там все облетел, пока отступали. Масса вампирская напирает. На горизонте видны высокие и изящные фигуры шествующих хагров. Начинаю обстрел по первым линиям атакующих, дабы скучковать их еще больше перед стеной. Десятки гард бегут, чуть растянув строй, похоже, готовые гнать нас, пока не настигнут. За ними идут еще тысячи упырей. Вдалеке видно, как сходят толпы с холмов, дабы войти по руслу. Часть пытается преодолеть холмы, но постепенно уходят под уклон, ибо там слишком много мелких оврагов, трещин и моих печатей страха. «Все сюда, ублюдки!» Сбив темп первых, я даю передышку. Нельзя, чтобы кто-то еще горел, а у них как раз водоем. Твари сразу туда и ныряют, чтобы затушить пламя. Толпа примерно в двадцать тысяч собирается перед стеной, готовая вот-вот снести ее к чертям собачьим. «Еша, резервуары, давай!» — кричу через маску сирены, чтобы главная пернатая услышала сигнал и передала остальным. Шесть специально обученных гарпий и еще двенадцать на подстраховке рвутся к специальным резервуарам на скалах по обе стороны. Завертелись краны, открывая поток. С одной трубы горючка расходится на три, а дальше по распылителям всяким, которые напор разный дают. Главное — площадь орошения покрыть побольше. Полился бензин на голову вампиров ливнем. Вихреми и песком отшвыриваю вампирские хари от стены. Мощными ударными волнами долблю, останавливая потоки с обеих берегов. Скачу, как бешеный, в порталах туда-сюда. От вони химической башка кружится. Гарпии тоже летают, как пьяные, но вроде держатся. Уже нанюхались. Литров пятьсот я нарожал здесь, пока готовились. Почуяв неладное, вампиры уже полезли в реку. «Куда, суки?» Перемещаюсь к потоку и опускаю руку к реке. Ольви показала мне заклинание, с помощью которого она заморозила тогда озеро у заброшенного завода. Отрепетировав заморозку воды, я уже не сомневаюсь в успехе. Резерв в полтора камня, как корова языком, слезала. Никакое течение не спасет от перехода в ледяное состояние, главное блески делать покрупнее. Возвращаюсь на стену, через которую уже полезли. Плотный лед заблестел на реке метров на триста вперед, впаяв некоторых умников. Многие вампиры на первой линии с ошалевшими рожами уже поняли, что их ждет, когда принюхались, чем же их поливают. Пускай крохотные, но быстрые снаряды огня. Вспыхивают первые, пламя перекидывается, стремительно пожирая все больше тварей, гарды воспламеняются, как спички. Бросаются к реке, где уже лед, от огня что-то начинает растапливаться, но это не важно. Речки для всех не хватит. Тысячи упырей горят как соломенные, огонь перекидывается на идущих хагров. Упыри, не попавшие в ловушку, шарахаются, тормозя продвижение всей армии. Благодаря удару легкой конницы мы отрезали большой кусок от армии врага и поджарили его. Остальная часть шарахнулась обратно. Отрезанные с той стороны гарды вампиров встали, явно не желая попасть под раздачу. Еще бы, полыхает знатно. Наверное, самому дальнему упырю видно мою зловещую и радостную рожу в копоте. Интересно их мнение. Может, кто думает, что это я так магией умею? Устрашения лучше не придумаешь. Срубаю головы залетным упырям, взобравшимся на стену, выдыхаю с облегчением. Болезненный кашель от густого и едкого дыма нисколько не омрачает ситуацию. План сработал. Преследование остановлено и у нас появляется время разбежаться по трем старым крепостям-замкам, где предстоит подготовиться к осаде. К дальней и самой крупной крепости и должны прибыть фелесские войска под предводительством Нелли. Мысль пробежала о том, что Малькольм оказался совсем непрост.